то биение, пульсы, щекотка превращаются в какое-то мощное чувство, как будто тебя терзают на части, растаскивают члены тела в противоположные стороны. Спереди вырывается сердце, сзади из спины вырывают, как из плетнях в растину, собственный позвоночник твой. За волосы тащат вверх, за ноги в недра. Двинешься, и все замирает, как будто...